По пути на вокзал Дойл несколько раз проверял, нет ли за ним слежки, но ни возле кассы, ни в самом вагоне не заметил ничего, что вызывало бы подозрение. Заняв место в углу, откуда хорошо была видна дверь, он внимательно разглядывал каждого, кто входил в вагон. Однако никто из пассажиров не задержался возле него. Постукивая колесами, поезд набирал скорость. Дойл неторопливо листал свежие газеты, сложенные на откидном столике, в надежде найти заметку об исчезновении леди Николсона. Тщетно. Никакого сообщения об этом происшествии не было. Густой туман, вперемешку с дымом, давно ставшей привычной частью городского пейзажа, окутал последние вагоны поезда и почти скрыл их. Поглядывая из окна на спешивших куда-то людей, Дойл почувствовал, что его мечты о безмятежном существовании, состоящем из череды ничем не мраченных будней, уступили место неожиданному воодушевлению. Да, мне грозит смертельная опасность, но я выполняю миссию, которую принял добровольно и которая освящена благородной целью. Мною руководит собственное понимание идей добра и зла. Сандвич, купленный в дорогу, показался Дойлу неожиданно вкусным, как и теплое пенистое пиво, которое он прихлебывал прямо из бутылки. Окончив с едой, Дойл с удовольствием раскурил трубку. Крепкий табак приятно закружил ему голову. Напротив Дойла расположилась дородная индуска. Ее лицо закрывала узорчатая шаль, видны были лишь большие миндалевидные глаза, и традиционный алый знак над бровями. Это олицетворяет мистический третий глаз. Извлек Дойл из своих скудных познаний по индуистской философии и считается окном в человеческую душу и символом лотоса. Он поймал себя на том, что тупо смотрит на женщину. Она шелестела своими бесчисленными свертками и коробочками, И это вернуло Дойла к действительности. Приподняв шляпу, он вежливо поклонился. Реакция женщины была весьма сдержанной. Вероятно, она принадлежит к одной из высших каст. Решил Дойл, разглядывая ее одеяние. Странно, почему она не в первом классе? Вдобавок одна, без слуг, без особого интереса, подумал Дойл. Ритмичный перестук колес и плавное покачивание вагона незаметно убаюкивали. И когда поезд миновал окрестности Лондона, Дойл уже дремал. Какое-то время он боролся со сном, скидывая голову. Его затуманенный взгляд постоянно натыкался на смуглолицую соседку, которая читала книжку, водя по строчкам пальцем. В конце концов, Дойл погрузился в приятное забытье. Оно было коротким, с обрывками неясных сновидений, в которых погоня сменялась страшными темными лицами и вспышками яркого белого света. Дойл пробудился от резкого толчка. Раскрыв глаза, он увидел, что пассажиры, включая его соседку, чем-то обеспокоены и выглядывают в окно. Поезд стоял посередине поля, вдоль железнодорожного полотна. Тянулась узкая проселочная дорога, за которой виднелась широкая полоса земли, засеянная озинами, Огромная повозка, груженная сеном и запряженная двумя тяжеловозами, перевернулась и лежала в канаве. Норовистый гнедой жеребец, запутавшись в упряжи, брыкался, болтая копытами в воздухе. Второй конь, серый в яблоках, лежал на боку в канаве. Он хрипел и задыхался. Молодой парень, по-видимому, возничий, пытался вырываться из рук двух здоровенных работяг, не подпускавших его к умирающему животному. Дойл посмотрел на дорогу, пытаясь сообразить, что же могло послужить причиной происшествия. Неужели пугало, стоявшее на поле? Сто? Но это не пугало, хотя и очень похоже. Сооружение было гораздо крупнее обычного пугала, примерно 10 футов в высоту, и сделано не из соломы, а из чего-то более прочного и гибкого, возможно, из лозы. Это был крест, в перекладину которого были вбиты толстые костыли, применяемые для скрепления рельсов. Да, никакой ошибки. Посредине засеянного поля, лицом к железнодорожному полотну, возвышается огромное распятие. Только на голове распятого не терновый венок, а изогнутые рога. В памяти Дойла мгновенно возник образ мерзкого зверя, изображенного на стеклянной чаше в гостиной дома 13 по Чешер-стрит. Распятый был точной копией того отвратительного чудовища. Пассажиры с ужасом смотрели на это богохульное творение, раздавались возгласы, призывавшие немедленно сжечь эту мерзость. Но прежде чем праведный гнев пассажиров принял действенную форму, паровоз дал гудок, и поезд, убыстряя ход, помчался вперед, жуткое видение осталось позади. Индуска, сидевшая напротив, не сводила глаз с дойла, но едва он перехватил ее взгляд, Женщина углубилась в чтение. В остальном путешествие прошло без всяких неожиданностей. На вокзале в Кембридже были расклеены афиши, приглашавшие желающих посетить лекцию Е. П. Блаватской. Афиша, украшенная фотографией лектора, гласила «Сегодня в 8 часов вечера в Теосовском обществе состоится лекция». Это в Гилдхоле. — Недалеко от рынка, — подумал Дойл. Зная теперь с точностью до минуты, где найти госпожу Блаватскую, Дойл решительно направился в Кингс Колледж. Судя по визитной карточке профессора Секера, именно там находился его рабочий кабинет. Короткий зимний день угасал. Закутавшись шарфом, защищавшим от порывов холодного ветра, Дойл зашагал по набережной реки Кэм. Далее вниз по Кингс-парад к центру старого города. Когда-то по этой дороге в бытность студентам ходил Чарльз Дарвин, подумал Дойл. Еще раньше Исаак Ньютон, а также Байрон, Мильтон, Теннисон и Колридж. Дойл почему-то вспомнил, что сам учился в более дешевом университете в Эдинбурге, так как финансовые возможности его родителей были ограничены. По возрасту Дойл был значительно старше своих сокурсников, и, вспоминая о мелких уколах самолюбия, Дойл чувствовал, как у него щемит сердце,